Глава 10. Воздушный транзитный коридор, залив Святого Лаврентия, Атлантический океан. Саксону казалось, что из него выпустили всю кровь. Внезапно он ощутил внутри пустоту, гулкую и холодную. Ни разу за многие годы, проведённый в горячих точках планеты, где он часто оказывался на волосок от смерти, ему не приходилось испытывать такого тошнотворного, леденящего ужаса. Он медленно взял телефон и сунул в карман, стараясь держаться так, чтобы одна из консолей загораживала его от Намира. «Если ты так хочешь, я расскажу тебе правду». Правду, произнес командир тиранов сейчас скрывать что-либо уже нет смысла операция кукушка выговорил саксон и слова эти резали ему губы словно осколки стекла что вы сделали с моими солдатами на мир вздохнул я хочу чтобы ты наконец понял как сильно тебе повезло место в отряде тиранов дается не всякому кандидат должен обладать исключительными способностями мы не берем к себе идиотов умеющих только размахивать пушками он сделал шаг к бенну и тот напрягся, пол у него под ногами слегка накренился. Это самолет менял курс и поворачивал на восток. Намир продолжал. «Мы заприметили тебя задолго до наших встречи в Квинсленде. У нас имеются досье на многих перспективных солдат. Риск потерь во время наших операций весьма велик. Люди вроде Джо Векслера гибнут регулярно». «Давай ближе к делу», рявкнул Саксон. «Обязательно, но сначала ты должен получить общее представление». на мир кивнул своим мыслям и указал на собеседника пальцем ты был в первой десятке бен единственным фактором препятствовавшим вербовке были твои привязанности мы освободили тебя от них что он уже знал какой ответ последует где-то в глубине сознания он уже давно догадался но не хотел слышать это от намира он не хотел чтобы это оказалось правдой векслер для того чтобы привести его в наше сообщество потребовалось смерть жены. Гюнтер Герман – человек совершенно иного склада. Он мыслит прямолинейно. Группа уладила некоторые проблемы, с которыми он столкнулся в Германии, и он оказался у нас в долгу. Хотя это не имело значения. Он пришел к тиранам добровольно, с открытыми глазами. «Но ты…» – намерно клонил голову, оценивающая, глядя на Саксона. «Человек, которого я хотел включить в свою команду, зная о его выдающихся качествах, застрял где-то внизу». Он снова кивнул. «Все время, время, твоей военной службы, сначала королю и отчизне, затем был Тауэр, тебя сковывал по руками и ногам какой-то устаревший моральный кодекс, у тебя была мечта стать хорошим солдатом. И в то время, как жестокая реальность вытравляла подобные иллюзии из других людей, ты цеплялся за них, Бен. Цеплялся, несмотря ни на что. Вот почему ты так и не получил повышение, нам с тобой приходилось командовать людьми, а командиру иногда бывает необходимо отправлять людей на смерть. управлять хладнокровно, и я никогда не заставлял людей идти на риск, на который не пошел бы сам, — крикнул Саксон в ответ. — Верно, — согласился на мир и это твоя ошибка. Ты оказался не нужен своей семье, родителям, народу, армии, работодателю, и все же ты отказался признать жестокую правду. Ты был ослеплен своими надеждами, — он улыбнулся. — Я помог тебе расстаться с ними. Я разорвал эти оковы, потому что думал, что это сделает тебя сильнее. живые разведданы. Ты заменил настоящей подделкой. Саксон напрягся. Ему хотелось нанести удар, но прежде он должен был понять масштаб предательства. Как? У нас есть свои люди в корпорации Беллтауэр. Это было нетрудно. Командир вздохнул. Твои подчиненные, они мешали тебе. Им и необходимо было пожертвовать. Это было испытание. Если бы ты погиб там, в пустыне, рядом с ними, это означало бы, что тебе нет места среди нас. Но ты вышел оттуда живым. один я пытался спасти их выкрикнул саксон дуарты я мог спасти ему жизнь он был отработанным материалом возразил на мир как и все остальные я отдал хардости приказ заменить данные по кукушке потому что мне нужно было кое-что я должен был знать если в тебе воля к жизни бы хватит ли у тебя смелости выжить саксон заговорил негромко громко жестким тоном ты проклятый безжалостный ублюдок рука его скользнула в карман где лежал база но разряд электрошокера был равносилен комариному укусу для командира тиранов остатки человеческого тела которого скрывала мощная подкожная броня комплекс вины выжившего инстинкт повелевающий тебе быть преданным человеку спасшему тебе жизнь на мир продолжал изучать его согласно психологической характеристики это все что мне было нужно чтобы контролировать тебя но такие вещи плохо поддаются анализу человеческая психика сложная штука «Иногда люди ведут себя как предсказуемые двуногие животные, а иногда нет». Он нахмурился. «Мне не нужно спрашивать, что ты выбираешь. Я вижу ответ в твоих глазах. Ты не можешь отгородиться от прошлого. Хардости был прав. У тебя этого нет. Ты не способен на хладнокровное убийство. С радостью докажу тебе, что ты ошибаешься». Саксон, моргнув, сменил режим оптики, готовясь к схватке. На мир выхватил из ножен, висевших на поясе, боевой нож, зловещего вида. Собираешься со мной драться, да? Спросил он. По крайней мере, докажешь, на что ты способен. Может быть, я не напрасно в тебя верил? Саксон вытащил электрошокер и большим пальцем снял предохранитель. На мир рассмеялся. Вот это ты зря! Предупредил он. Саксон встретился с ним взглядом. Я не собираюсь в тебя стрелять. Запустив ускоритель рефлекса, он вскинул оружие и дважды выстрелил в блестящий главный монитор. поверхность дротика толстых цилиндров размером с ружейный патрон вызвал мощный электрический разряд во все стороны полетели искры пошел едкий дым сработали предохранители и комната погрузилась во тьму но саксон был к этому готов он заранее переключился на ночное видение на мир мгновенно отреагировал смертоносным выпадом и саксон едва успел уклониться от лезвия просвистевшего на волосок от его лица дым от горящего пластика достиг противопожарного сенсоров. Взвыли сирены, и с потолка посыпался порошок, замедляющий горение. Саксон схватил монитор, отодрал его от стола вместе с пучком кабелей и ударил на мира по голове с такой силой, что пластиковая панель разлетелась на кусочки, а командир тиранов зашатался. Бен воспользовался замешательством противника и одним прыжком, оказавшись у двери, выбежал в коридор. На бегу Бен ощутил знакомый зуд у челесной кости, и из его височного импланта раздался крик на мире. Внимание, всем отключить сигнализацию, рычал он. Серый предатель, перехватить и уничтожить.